Глава тридцать пятая. Разговор на троих. На бывший лагерь, ныне гордый именуемый поселком, опустилась ночь. Время, когда школьники усажены за парты, а остальные занимаются тем, к чему душа лежит. По окрестностям гуляет луч прожектора, изредка выхватывая клочья не до конца скошенной травы или крадущегося зайца. Так прозвали здешних грызунов, фактически оказавшихся разновидностью кенгуру небольшими сумчатыми зверьками, обладающими великим талантом к стремительному бегству. — Так что, ты еще не всю тростниковку употребил, Игнат? — вопросил дядя Вася, входя в почти пустую столовую и усаживаясь на лавку. — На спирт мою тростниковку перегнали, — вздохнул собеседник. — а Аньки ничего не утаишь, все отыщет и в ректификационную колонну сольет. Даже у Лиды бутылку реквизировала. — Погодь, чуток, я Сергеича позову, у него точно есть. «Да тут я». Из прохода появился Игорь Сергеевич и выставил на стол хорошего размера флакон. «Сейчас. Закуски возьму, а вы пока разливайте». Гварх перебросил свой хвост на другую сторону сидения и утвердился на нем с претензией на удобство. Игнат набулькал в стаканчике, а Игорь выставил на стол миску холодной манной каши. «Чем богаты?» «Шоп Машка с Дениской нашли путь до нашего дома», не задержался с тостом Василий. «Шоп». Поддержался трапезника Игнат, а Игорь кивнул. «Ты бы рассказал, как вы до сюда добирались?» Спросил Краев, наливая по второй. «Так спали все. На нашем корабле действует искусственная гравитация, поэтому жидкость для дыхания никуда из ванн не девается. Холодная она, отчего кислорода в ней растворено много. Процессы обмена веществ замедлены, даже мозги в отключке. рулило ясное дело, автоматика. Она нас и разбудила, когда корабль вошел в систему чабана». А тут глядим, спутник ваш вокруг мачехи крутится. Мы прифигели, и давай за ним наблюдать. Молодняк и научников высадили в долине речки, которая нам приглянулась. А то они ведь дышат. Запасы кислорода не бесконечные, хоть от водорослей и пополняются. Вот. А откуда нам было знать, что вы в скором времени рядом сядете?» Вася опрокинул вторую и крякнул. А планета оказалась с характером, да еще и с порталом, Мы его засекли по радиообмену, когда из солнечной сюда заглянул корабль связи. Дальше вы уже все знаете. «Про лурхов расскажи», — попросил Игорь. «Так про них не очень много известно. С виду маленькие, вроде жуков. Дома у них заостренной формы. Бегают эти творения природы всегда толпами. Наши, когда хорошенько рассмотрели, что снимали сверху при облете планеты, заподозрили из десяток мест, где эти инсекты могут обитать. Заостренные дома...» повторил краев термитники не припомню чтобы наши их примещали с этим лучше чтобы ученые разбирались сказал игнат налевая а ты про другие разумные расы задвинь много их в нашей галактике да кто ж их считал галактика вон какая большая так но вскидку поблизости адомамиты шестиноги старейшие и предтечи предтечь если верить слухам никто не видал потому как они легендарные Адамиты из ваших, когда-то вывезенных из Земли, может, даже и предтечами. Такие все беспокойные и предприимчивые, что их потом свезли на пару планет и оставили там плодиться и размножаться. А может, кого-то и не свезли, судя по здешним аборигенам. Сами понимаете, новости по галактике распространяются с разными скоростями. Нам вон никто не рассказал о порталах. Хотя какой с этого прок, когда они вас пускают, а нас нет». «Может, те адемиты уже вовсю по космосу летают?» «Не горячись, Вася. По всему выходит, что вы не самые высокоразвитые. Это с какого боку глянуть? Виктората развития у всех свои. С другой стороны, до нашего отлета сюда те же шестиногие летали между звезд, как и мы, через обычное пространство, потому что способны впадать в стазис. Это вроде анабиоза, только без ван». В этот момент на кухне появились женщины из старших, начавшие готовить вечерний дожор для мальков, и теплая компания потихоньку сменила дислокацию. В грузовом шлюзе сейчас спокойно. Шныряние через порталы ребята освоили на пять с плюсом. За два месяца они прошли их около тысячи, отыскав десятки путей и поняв, что маршруты закольцовываются. Например, от земли до мачехи можно было попасть тремя путями, проходя разными порталами в системах разных звезд. За время поисков много раз возвращались к кораблю Гвархов, где отсыпались при нормальной силе тяжести, заряжали антигравы и снова отправлялись в поиск. Видели уйму планеты и множество солнц. Только ни одно из них не совпало по спектру с солнцем двоякодышащих. Насчет наличия на каждом выходе именно трех десятков порталов тоже не все оказалось так уж точно. У одной из планет вообще не нашлось запасного выхода. Уходить пришлось тем же путем, которым зашли хотя перед этим прошарили всю стационарную орбиту, ожидая, не замерцает ли где знакомое свечение. Но, в принципе, количество проходов варьировалось в широких пределах. Число 30 оказалось максимальным. При таком количестве лазеек сами эти лазейки были видны от соседней. Отсюда невольно напрашивалась мысль, что строители этой удобной транспортной сети были ребятами непростыми, а очень даже предусмотрительными. То есть были обязаны предусмотреть хоть какую-то систему ориентации в столь замысловатом сплетении дорог, сходящихся в узлы, позволяющие выбирать десятки направлений. По какому признаку эту систему организовали? По сериям импульсов, с которыми порталы пульсируют. Импульсы были явно троичными, короткими, средними и длинными, и высвечивали серии примерно из полусотни знаков, повторяющиеся до бесконечности. На Земле это выяснили с самого начала исследования порталов. Вот только как расшифровать эти серии? Количество вариантов расшифровки равнялось количеству расшифровщиков. Эти мысли дениса Маша пережевывали не раз и не два, поскольку сами серии давным-давно зафиксировали. Они ведь составляли карту пройденных маршрутов, снабжая ее нужными ориентирами. И чем больше подробностей наносили на эти разветвляющиеся карты, тем яснее понимали, что имеют дело с чем-то безразмерным, беспредельным, безграничным. Данные о спектральных характеристиках звезд, рядом с которыми побывали, передавались и Гвархам, и на Землю, где астрономы определяли положение этих светил на звездной карте. Не каждый раз успешно, уж очень много их в ночном небе. Того же Чабана земные астрономы до сих пор не нашли. Возможно, он чересчур далеко, или прячется за другой звездой, или вообще не в нашей галактике. А другие светила отыскивались и становились предметом ожесточенных дискуссий, потому что среди астрономов обязательно находились несогласные. Так или иначе, но Жур-Клер-Тляр, родная звезда амфиби никак не находилась. Задор и энтузиазм, с которым ребята взялись за дело, развеялись. На смену им пришла озабоченность. Жизнь поселка постепенно менялась. Гвархам настолько понравилось здешнее озеро, что они стали перебираться на его берега летные домики в качестве жилья их полностью устроили зато в водоеме поубавилась рыбы пришлось перемещать промысел на реку глубокую также амфибии не воротили носа и от мяса отчего удлинились маршруты охотничьих вылазок растительную пищу мокрохвосты уважали что привело к расширению посевов нравилось им и то как люди готовят кухню и столовую расширили поскольку сами двое кадышащие не отказывались от участия в любых работах то попросту добавились к рядам человеческим. К тем, кто секатором или окучникам способствовал выращиванию продовольственного изобилия. Теперь, глядя издалека на ряды существ, пропалывающих капусту или морковь, было не непросто отличить одних от других. Белые одежды, конические шляпы, шире плеч. Правда, отложенные на берегу яйца, холоднокровные охраняли сами. В первой кладке их было всего три. Эту картину Денис и Маша наблюдали едва приводнили свой челнок в обычном месте. Катер на этот раз отбуксировал их не к нижнебойному колесу, где они обычно заряжали гравицапы, а к другому берегу, где гвархи установили свой хваленый реактор. — Так что тут у нас случилось, Сев? — поинтересовалась Маха, едва на пару с товарищем вступила под плетни большого дома. — Стоило нам отлучиться на пару месяцев, как у вас тут сплошный мир дружба жвачка. Соседи присоединились к сильнейшим, то есть к нам из каких пор мы стали круче их?» «С тех пор, как они отчаялись дождаться вторую волну колонизации», — улыбнулся Сев. «Подключили свою энергетику к нашей и занялись реализацией продовольственной программы. Дело в том, что у них по многим направлениям закончились расходники. Это с одной стороны. С другой, питание им требуется разнообразное, как и нам, но с развертыванием аграрно-промышленного комплекса они замешкались. В то время как нам невелика разница». Выращивать на сотню ртов или на две. Излишки-то и раньше оставались. Так что ничего, кроме сплошной практичности, в наших действиях не наблюдается. Маша потащила Дениса смотреть братика. В ясельном отсеке нынче оживленно. «Выходит, мы в скорости размножения яйцекладущих обставили», — воскликнул парень, глядя на малышню, копошащуюся в манежеках и кроватках. «Вот только не надо вносить сюда элемент состязательности», — придержала его подруга. Она теперь стала значительно более серьезной в отношении тревожных тем. Тревожных для нее, а не для Дениса, который становился с каждым днем все более предсказуемым. «А не может быть, чтобы моргание портала было связано с температурой планеты, которую он ведет?» — спросил Ваня уже вечером, когда вопрос об ориентации в транспортной сети был поднят на уроке физики. «Может», — кивнула Маха. «Проблема в определении этой температуры. Как ее брать?» средней по палате, то есть по планете. В каждой зоне поверхности температура разная. И вдруг на планете начнется оледенение. Тогда код портала должен измениться. Какой же это ориентир?» «На самом деле мы даже не пытались оценивать планеты по критерию нагретости», добавил Дэн. «Зато взгляните на этот график, куда мы свели последовательности от всех порталов, ведущих к мачехе. Сразу видны два участка, совпадающие для всех порталов». Это явно какие-то идентификаторы чабана и мачехи. Такие же участки есть на порталах, ведущих к Земле. А после наших полетов ясно, что эта закономерность имеется и для других многопортальных планет. Тогда, если верить вашим графикам, нечто похожее вполне вырисовывается, доложил Лом. Вот только надо знать, какие параметры звезд и планет закодированы. Вряд ли это просто порядковые номера по какому-то звездному атласу. Тут должны быть более фундаментальные признаки. «Не следует забывать о том, что вид на каждую планету открывается из плоскости экватора», напомнила ученикам Зиночка, преподававшая этот предмет. «Следовательно, для внешнего наблюдения вполне посильно оценить диаметр и продолжительность суток планеты на основании данных, доступных со стационарной орбиты. Открываем тетради и формулируем условия задачи. И для звезды тоже», добавила Маша, которая не Маха. Эта красивая идея восемь раз отклонялась из-за необъятности данных, но в конце концов была доведена до полного абсурда, из которого и проклюнулось понимание. Надежды на положительный результат нет. Такое количество параметров придется долго анализировать на больших земных компьютерах или у гвархов. Денис и Маха, пропустившие много занятий, попросту спеклись еще на полдороги, но полученным результатом поверили. Иного варианта, кроме как обшаривать ходы между стационарными орбитами планет, у них не осталось. В этот момент творческая группа взрослых гвархов показала людям шарик размером с теннисный меч. Оказывается, они сделали корабль-разведчик, в который заложили программу составления карты ходов через порталы. Из-за скромной массы этот проныра мог позволить себе ускорение, способное буквально расплющить живой организм. В действие он приводился от аккумуляторов – которые приходилось периодически заряжать. За успех столь изящного замысла люди и Гвархи переживали сообща, ведь неизвестно заранее, пропустят ли порталы этот кораблик, не развеют ли на атомы. Пропустили. Дэн перестал крутить в голове вероятные алгоритмы нахождения заветной цели, а Маша тихонько вздыхала по нему. Худощавый долговязый подросток вытеснил из ее сердца мечты о полетах и прочие несущественные мелочи. Ей просто хорошо рядом с ним. Надежным и уверенным в себе. В 14 лет подобное вполне позволительно для девочки. Она ведь теперь не замухрышка, а вполне сформировавшаяся девица с рельефом. И не беда, что половина ее выпуклостей состоит из мышц. Есть места, где они вполне уместны.